Бах ему был необходим тем более, что незадолго до того он расстался со своим учителем, образованным знатоком искусства, музыкантом и теоретиком музыки Юаганом Гейми С ним князь путешествовал по разным странам, в частности по Италии, где пополнил свои представления об искусствах. Его игра на скрипке приближалась к профессиональной, а бас был вполне обработан. Иоган Себастьян оценил по достоинству музыкальной способности молодого князя, а тот с должным достоинством отнесся к таланту своего нового директора музыки. На перекрестках феодальной Германии Тетану довелось стать самым спокойным местом жизни Баха, а Леопольд оказался единственным деликатным и великодушным покровителем странствующего музыканта. Будем справедливы. И отметим этот добродетель князя. В остальном он представлялся таким же своевольным правителем, как и другие феодалы тогдашней Германии. Леопольд и его приближенные принадлежали к рневистской церкви, не терпевшей духовной музыки. Последнее здесь полностью отсутствовало, и органное, и певческое. Бах оказался в должности руководителя музыки светской, инструментальной. Он, однако, оставался верным лютеранином и сыновей своих отдал в лютеранскую школу. Не орган, а клавесин и клавикорд, скрипка и альт стали теперь инструментами Баха. Впрочем, Себастьян и до Кетана не провозил резкой границы между духовной и светской музыкой. Читал инструментальную музыку веселящей душу, сочиняемой тоже во славу Божию и ближним у учения. И если под властью герцога Веймарского он совершил свою миссию поэта-органа, неконтролируемый зависшего от двора консисторским начальством, то в Кетане он в полной мере выявил дар поэта светской камерной музыки. Леопольд любил выезжать к владельцам других немецких земель из Чехии, иногда брал с собой артистов капеллы, иногда же только свою скрипку, дорожные и, конечно, директора музыки, чтобы при случае блеснуть и своей скрипкой, и своим аккомпаниатором. Бах обходился ему дешевле поворот. Ни одного высказывания, ни одного письма Баха не осталось от этих лет. Несомненно, он встречался в других городах и с видными музыкантами, и с хорошей музыкой. В общем-то, обстоятельства складывались благоприятно и для самого Баха, и для Сиги. Жил он в довольстве, и спустя много лет искренне писал об этом времени, что в Хеттоне всю жизнь пробыть полагалось. Зная многое из европейской музыки своего времени, Бах в первую очередь внимательно следил за творениями немецких композиторов Кунау, Телемана и, конечно же, Генделя, искуснейшего полифониста. Гендель был уже автором множества концертов для органа и оркестра. Он поставил на сцену несколько своих опер. Вскоре, в 1720 году, блистательный Георг Фридрих Гендель окажется в Англии, и ему доведется там выдержать суровую, тяжелую борьбу за жанр оперы, а затем за утверждаемую им монументальную форму оратории. Гендель вот-вот собирался покинуть Германию. Бах и мыслить не смел об этом. Гендель стал знаменитостью Европы при жизни, в относительно молодые годы. К Баху слава не спешила. Бах не встретился ни разу со своим знаменитым сверстником, а этого он хотел бесспорно. Кто-то в Кетане получил известие из Гали о том, что в свой родной город приехал Гендель повидаться со старухой-матерью. Легкий на подъем Иоганн Себастьян с почтовой каретой отправился в Галли. Какое огорчение! В день приезда Баха надо же было так случиться... Гендель покинул город. Случайно что двум великим сынам Германии не пришлось ни разу встретиться? Впоследствии возник даже спор на эту тему. Возобладало печальное мнение, что, несмотря на истинное уважение к музыке Баха, Гендель не проявил ни малейшего желания повидаться с единственным равным ему в Германии композитором. К такому выводу пришел в своем труде английский следователь жизни и творчества Баха Терриет.